«Виолетта Роман. Останься моей!» Читает Лёля Русская. Пролог. Голубые глаза. В них тонны холода и льда. Я так любила тонуть в них. А сейчас ненавижу всем сердцем. Он толкает меня, заставляя пройти в спальню. В комнату моего мужа, в комнату чудовища, которому Исай отдал меня. Подумать только, тот, кого я любила всем сердцем, предал меня. От касания его рук когда-то я сходила с ума. А теперь ими же он вручил меня другому мужчине. «Проходи». Его голос уже привычно холодный и груб. Смотрю на его лицо, жадностью изучаю. Передо мной будто и не он стоит. Нет-нет, мой Исай так никогда бы не поступил. Гес, упертый и сильный, он всегда делает только то, что хочет. Он и забрал меня у Давида так же грубо и эгоистично. Разбил мою семью, а теперь, наигравшись, Отдал обратно. «Поешь!» Подталкивает ко мне тарелку с едой. В желудке жалобно журчит, и я только сейчас вспоминаю, что не ела уже три дня. Я сижу неподвижно. Прикрываю глаза, игнорируя боль. Перевязанная кисть ноет так сильно, что хочется кричать. Но и эта боль ничто по сравнению с разбитым сердцем. «Ешь!» – грубая команда над головой. Я не смотрю на него, но чувствую его взгляд. Он стоит рядом, вытянувшись во весь рост. Огромный, сильный. Тот, кто сломал меня. Тот, кто продолжает ломать мою жизнь. «Где он? Скажи!» – срывается сиплая с губ.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 Все это время он делал вид, будто и не знает меня. «А зачем не делать то, что говорят?» «Вы забрали его!» Слезы начинают душить. Я хватаюсь за ворот его футболки. Непозволительная наглость. Но в глубине души я все еще верю. Пока мы одни, он не тронет меня. «Я ненавижу тебя, слышишь?» Ты предатель, не имеющий ничего святого. Ты спал со мной. Ты говорил, что никому не дашь сделать мне больно. А сам, сам отдал меня ему. Я бью его снова и снова, ударяю по его груди. Он хватает мое запястье. Скользит взглядом по окровавленным бинтам. Его скулы напрягаются так, будто это не мне, а ему больно. Резко притянув к себе, упирается лбом в мой. Его трясет. В прямом смысле слова я чувствую дрожь огромного зверя. Безжалостного и бессердечного. Мужчины, который равнодушно наблюдал за тем, как Давид унижает меня. Мужчины, для которого я была пустым местом. Но сейчас передо мной совсем другой гейс. Мой Исай, за которым я была готова пойти и в огонь и в воду. Исай, научивший меня стрелять, ездить на мотоцикле. Исай, спасший меня от бандитов и поймавший пулю, предназначенную мне. Его сильные пальцы гладят мои скулы. И его нежность причиняет боль.